Мощный, всеобъемлющий, долгоиграющий невероятно полезный дар. Настоящая трешка. С таким можно смело выходить в одиночку против целых орд нечисти. Кроме тварей, от которых никогда не знаешь, чего ожидать, и наделенных дарами и почти человеческим разумом избранников незверженного, мне теперь мало кто страшен из обитателей бездны. Тех же демонов и соблепалов я отныне могу убивать даже самым обычным оружием. Это я про размеры оружия. «Магические заточка с закалкой, конечно, желательно. Моя очередная ложь снова с радостью принята за чистейшую правду. В хорошее очень просто поверить, когда оно хорошо для тебя. С моим дважды улучшенным даром отряд стал гораздо сильнее, а все остальное неважно. Пусть очень редкий, пусть про такой никто даже не слышал, но много ли в светлом царстве искупляющих стрешками? В Синдае теперь один есть, и правитель провинции Джи этим фактом доволен». По крайней мере, в этом уверен Браден, передавший мне приказ наместника Сона, явиться к нему через час. Капитан уверяет, что тот пребывает в приподнятом настроении. Жуль как раз вернулся из дворца, куда отправился с докладом сразу по возвращению в город. Я уже искупался, переоделся, поел, как и все. Послушаем, что мне скажет хозяин Синдая. Надеюсь, нас ждет примирение, но сначала... Как думаешь, капитан? Остановил я внезапным вопросом Бродена, уже было собравшегося направиться дальше. У кого-нибудь из хранителей равновесия есть такой дар на трешке? Я рискую, но это оправданный риск. От полученной сейчас информации будут зависеть мои дальнейшие действия. Такой, как у тебя? Замер в дверях моей комнаты Жуль. Наверняка есть. У них много даров. Нужно будет спросить. Ну, когда-нибудь спросишь, улыбнулся Броден. «Нет, серьезно, а вдруг я один такой, с трешкой? ведь редчайший. Тот хранитель, что гостил у наместника, когда мы подрались с Дунком, он случайно не во дворце сейчас?» нет», — усмехнулся капитан искупляющих. «Думаешь, хранители здесь часто и гости? Тебе тогда повезло, посмотрел на легенду. Второй раз такой случай может тебе предоставиться очень-очень и очень, очень нескоро. Могут годы пройти, много лет. Но чтобы еще и спросить...» Подмигнул мне Браден. «Кто нам даст тот вопрос задать? Вот приплывешь в свое время на остров, там и спросишь». «Ладно, принц, я пошел. Ты поела я нет. Не проспи. Господин сон не любит, когда его заставляют ждать». Несмотря на опустившийся на город вечер, в тронном зале светло. Под высоким потолком развешены многочисленные ажурные фонари. Места в просторном помещении много, а вот людей очень мало. Кроме самого наместника сона, восседающего он массивном обитом красным бархатом кресле, стоящим на ступенчатом подиуме у противоположной от входа стены, в зале присутствует только три паладина. Двое из них неподвижно стоят по бокам от одетого в тот же самый причудливый наряд, в котором я его уже прежде видел, правителя провинции Джи. Еще один встречает меня у дверей. На выбеленном лице наместника эмоции напрочь отсутствуют. На Напомаженные ярко-красные губы, растянутые в ровную линию, подведенные черной тушью глаза, застыли в холоде безразличия. Но я верю Бродену. По логике, хозяин Синдай должен быть доволен. Его новый темный из бесполезного бездаря в одночасье превратился в ценнейшего бойца, способного существенно повысить эффективность работы отряда. Показавшийся всем ерундой редкий дар после двух улучшений неожиданно преобразился в по-настоящему могучий инструмент. Стоит мне взять в руки любое оружие, я сразу же превращаюсь в непревзойденного мастера в обращении с ним. Меч, копье, пика, секира, кистень, молот, полокс. Подойдет все, что угодно. В том числе и оружие, поражающее на дистанции. Арбалет, лук, проща. Все подвиды метательных стрелок, ножей, игл, звездочек. Я уже успел развлечь темных демонстраций своих новых способностей, настреляв на обратной дороге куропаток с фазанами. «Ведь это не все». Мои, подскочившие с получением двушки силы и скорости, на трешке никуда не исчезли. Взяв оружие в руки, я едва ли не сравниваюсь с паладинами в мощи. Но это официальная версия. По факту я даже превосхожу местных обладателей силового каркаса за счет троироста, которого они лишены. Просто этого, что наместнику, что самим воинам света лучше не знать. А вот я все их фокусы знаю». Встречающий меня у дверей паладин, отпустив жестом сопроводившую меня до тронного зала стражу, тут же выбросил в мою сторону примитивный конструкт. Это плетение хорошо мне знакомо. Посетители лишают даров. Для меня это протоцепь не опасна, но за долю секунды определив суть конструкта, я рассеял его. Эти местные недоучки все равно не способны заметить мои контрмеры. Переставшего представлять опасность бездушного, а вдруг я где-нибудь прятал иглу или нож, Ведут к трону. У начала подъема на пьедестал паладин останавливает меня. До наместника пара десятков ступеней и несколько метров. Серьезные меры предосторожности. Размалеванное ничтожество в идиотской шапке в форме четырехконечной звезды боится своих, казалось бы, верных псов, или это только новенький я не внушаю доверия. «Приветствую вас, господин Сон», прижав скрещенные руки к груди, поклонился я. «Вы хотели меня видеть?» Глаза разрисованной куклы ожили, как и ее лицо. Превосходство, презрение, неприязнь. Зависть. Он не старался выпячивать чувства, но я разглядел даже спрятанное. Чванливый правитель Синдая завидует нам. Его можно понять. Троерост, дары бездны, продлеваемая без всяких источников молодость, возможность достигнуть мифической вершины. И все это в обмен на всего лишь какую-то душу, в существовании которой этот человек не факт, что и верит. Только он забыл про свободу. На этом поясе бездушные ее тоже лишаются. Умей завидовать хранителям равновесия, впрочем, одно не мешает другому. «Ты очень везучий человек, Энди», произнес наместник звонким высоким голосом. «Я буду называть тебя так. Твое грубое имя режет слух и занозит язык. «Эндорфер Тоген», — с пренебрежением выплюнул он из себя по слогам, — «Варвары на дне мира разговаривают, набив рот камнями? Нет, спасибо. Для меня ты теперь просто Энди». «Провокация конфликта? Он же явно умышленно подначивает юного поборника чести». «Дно вселенной, так это дрессура, направленная на подавление возможного гонора наследного принца, который должен узнать свое место». Значит, дело здесь не только и не столько в жемчужине. Ему не по нраву моя благородная кровь и сравнимый с его собственным статус, пусть и оставшийся в прошлом». Бродан ошибся. Радость наместника сона фальшива. Ко всем раздражителям, в число которых наверняка входит и мой юный возраст, прибавился еще один, дополнительно разозливший хозяина темных. Придуманное им для меня наказание обернулось наградой. Вместо гибели в бездне благородный юнец получил чудо-дар, вмиг возвысивший его над послушными старыми псами-наместника. зря стараюсь, жалкий мелочный человечишка. Я не юный вспыльчивый принц, и на эту провокацию не куплюсь. Как скажете, господин Сон, опустил я глаза. Наши имена не имеют значения, важны лишь поступки. Встав на путь искупления, я оставил свое прошлое в прошлом. «Очень правильные слова», — одобрительно кивнул повеселевший правитель Сендая. «Создатель судит нас по нашим делам. Даже начавший свой путь в Оикумене с серьезнейшего проступка способен искупить и его, и свой первородный грех. Я надеюсь, отныне ты будешь служить мне и моим подданным верой и правдой, Энди. С таким даром точно окупишь ущерб, нанесенный провинции Джи. Ты понял, о чем я?» «Съесть жемчужину, право, которое нужно заслужить долгим усердным трудом. Вот ваш капитан, он уже заслужил. И не только он. Ты должен мне, Энди. Должен много. И ты будешь отрабатывать долг. Для начала я урежу твое жалование, а дальше посмотрим. Все зависит от твоего усердия. С таким даром ты должен выходить на бой с нечистью в первых рядах. Я отдам приказ Жулю не беречь тебя». Юный возраст — не повод отсиживаться за спинами старших товарищей. Неприязнь в каждом слове. Это мстительное, завистливое ничтожество упивается своей властью над могучим, но при этом совершенно беспомощным, с точки зрения этого дурака, новичком. Меня ждет максимально тяжелая служба, но это не страшно. То, что сложно для юного принца, для грандмастера — смех. Битва с нечистью для меня теперь просто рутина. Вероятность того, что в ближайшее время нашим отрядам будет найден еще один высший ключ, ничтожно мала. А кроме тварей и избранников низверженного, из порождений бездны мне больше никто не страшен. Хочет по максимуму использовать получившего полезный дар принца? Пожалуйста. Я не против нет-нет помахать мечом. Позволяющие мне спокойно заниматься строительством накопителя службы для меня предпочтительнее потери легального положения. Бегство в лес — это крайняя мера. Стать отступником я успею всегда. Сейчас, когда я выяснил, что вилоры появляются здесь крайне редко, опасность заинтересовать магов сошла для меня на нет. Я останусь в Синда и продолжу играть роль юного принца, пока накопительный контур не будет готов. Этот путь к моим целям безопаснее и требует меньше усилий. Параллельно займусь подготовкой к уходу на остров, Продажа жемчужины потребует времени. Эта сделка, увы, не из тех, где пришел и продал. Синдай не настолько велик, чтобы здесь в обороте имелся необходимый мне свободный объем семян. Плюс секретность. Наместник ни в коем случае не должен узнать про мое участие в сделке. «Как прикажете, господин Сон», — опять поклонился я, — «я не из тех, кто прячется за чужими спинами. Создатель вручил мне оружие, и я готов обратить его против слуг незверженного. Ну, а жемчужина... Это была ошибкой с моей стороны. Еще раз приношу извинения. Я искуплю. «Искупишь», — еще раз повторил правитель Синдая. «Иди, Энди». Я сказал, что хотел. Настоящий людской муравейник. Несмотря на полуденную жару, город просто бурлит. Все куда-то спешат, все снуют взад-вперед, кто с пустыми руками, кто с кулями, с мешком, с тюком примотанным к спине коробом. Кто-то катит тачку, тащит по земле волокушу, толкает пузатую бочку, а кто важно шествует в окружении рослых охранников, подставляя лицо ветерку нагоняемому опахалом слуги. Мой первый выходной. Провожали меня всем отрядом, и всем же отрядом давали советы. Теперь мне известны примерные цены на целый перечень товаров и услуг, как и расположение целого ряда самых полезных с точки зрения темных заведений Синдая, таких как купальни. Массажные и горные дома, театры, трактиры, обедни, курильни и храмы любви. На посещение всего перечисленного у меня даже есть достаточные для этого средства. Урезанное наместником жалование разгуляться не позволяет. Вместо положенных 10 утром мне были выданы всего три серебряных. Но товарищи по отряду решили, что первый выходной должен запомниться принцу. И, скинувшись, подбросили мне еще 8 монет. Уже лучше, но все равно мало. Для налаживания контактов с нужными людьми мне могут понадобиться куда большие суммы. И потому я начну свой отгул с посещения игорного дома. Против темных там ничего не имеют. Сила с ловкостью не дает преимущество в играх, где все зависит от удачи и остроты ума. А даров перед выходом в город мы лишаемся в принудительном порядке. Я, конечно, рассеял брошенный в меня паладином конструкт, но мог этого и не делать. Для задуманного мне никакие дары не нужны. Да у меня их и нет. В Синдай улицы поделены на проезжие, где имеют право передвигаться тягловые животные, и на исключительно пешеходные. Последние почти повсеместно прикрыты от прямых лучей солнца матерчатыми навесами. По таким узким улочкам передвигаться комфортнее, особенно мне. Форменная одежда, которую нам запрещено менять на любую другую во время выходов в город, делает свое дело. Вокруг меня всегда пусто. Радиус зоны отчуждения колеблется от метра до трех в зависимости от загруженности конкретного участка дороги. Бездушных в Синдае немного. Всех темных из отряда Бродена большинство местных жителей знает в лицо и по имени. Любой здешний мальчишка с удовольствием расскажет приезжему про имеющиеся у каждого из синдайских искупляющих дары бездны. Конечно же, не про все. Бесполезная мелочь не придается огласке. Но все значимое, вроде клинков капитана, ускорения Дункана и полетов Маркана, является достоянием общественности. Такое удержать в тайне сложно. Я, как новенький, привлекаю к себе повышенное внимание местных. Любопытство подталкивает людей к слишком юному для бездушного темному. Страх же держит их на дистанции. С расспросами, как и вообще с любыми разговорами, ко мне никто не лезет, но взгляды прохожих я притягиваю словно магнит. Дополнительный фактор, усложняющий стоящую перед мной задачу. Попробуй, сделай хоть что-нибудь незаметно, когда за тобой следит столько глаз. И горный дом и лапка встречал гостей талантливо оформленной в виде ушастой кроличьей головы вывеской, на которой зверек очень по-человечески светился вальяжным довольством. Короткую широкую лестницу украшали спускающиеся к ней от козырька красные ленты, погашенные по светлому времени суток шарообразные фонари, похожие на золотистые тыквы. Гирлянды обрамляли дверной проем. Стоящие по бокам от него зазывало, щеголяли высокими бесполыми шапками и расшитыми серебряной нитью халатами тоху. Так назывался местный традиционный наряд из свободных штанов и распашного просторного верха, подвязываемого широкими тканевыми поясами. Эти тоху в Синдай носили и мужчины, и женщины. Я и сам был одет сейчас в нечто подобное. Выходной костюм темных походил на походный лишь цветом. Зайдя внутрь, я очутился в большом, заставленном разнообразными столами зале, за каждым из которых велась та или иная игра. В этот час посетителей в кроличьей лапки было немного. Редкие завсегдата и с линцой перекладывали покрытые рисунками дощечки, бросали кости, передвигали фишки и теребили карты в опытных ловких руках. Прожженная, тертая публика кротает время в ожидании вечернего наплыва трудяк, с которых можно будет что-то поиметь. Этим профессионалам разуть новичка не составит проблем. Но едва ли у кого-то из них хватит смелости разгромить в пух и прах неопытного бездушного. Много мне проиграть не дадут, и я этим подарком воспользуюсь. Стоящая передо мной задача проста. Мне нужно всего лишь узнать правила самых ходовых игр. Естественно, меня сразу заметили. Улыбчивый распорядитель в коричневом тоху тут же принялся водить меня по залу, рассказывая, где у них что. За одними столами игра велась между посетителями, которым прислуживали специально обученные местные работники, за другими ты мог попытаться обыграть уже само заведение. Для последнего требовалась только удача, там вероятность победы по умолчанию была выше у кроличьей лапки. Зато в первом случае шансы всех, кто садился за стол, не разнились, и все решали в первую очередь опыт, грамотная аналитика и понимание процессов. У меня все отлично, что с одним, что с другим, что с третьим, Так что выбор здесь очевиден. Нет, конкретной игры я видел впервые, но суть всех подобных забав одинаково. Разменяв часть своего серебра на медь различных номиналов, я подошел к столу, за которым сидело больше всего людей. Здесь на старте шла самая низкая ставка. Для знакомства с игрой подойдет. Правильный выбор стола, молодой господин. Улыбнулся мне старик с длинными собранными заколкой в седой клубок волосами. Правила дингдонга сложны. Пока втянешься, останешься без штанов. Начинать нужно с малого. Но поверку, правила этой незамысловатой игры оказались больше витиеваты, чем сложны. Для того, чтобы все их запомнить и вычислить выигрышную стратегию, мне хватило одного часа. Проиграв в сумме чуть больше серебряного, я поблагодарил преподавших мне урок за завсегдатаев флапки и пересел за другой стол, где покуривавшие длинные тонкие трубки старцы неспешно выкладывали из разрисованных различными символами прямоугольных деревянных дощечек какой-то сложный узор. Эта игра уже требовала куда большей работы ума, чем динг-донг, и, по идее, новичкам здесь ловить было нечего. В царстве, как она называлась, состязались один на один, а учитывая приличную продолжительность партии, эту игру можно было смело заносить в разряд неинтересных мне. Много и быстро в ней выиграть сложно. Тем не менее, я вник в суть и здесь. При определенных обстоятельствах данный навык тоже может мне пригодиться. А вот третья игра, с которой я познакомился за следующим столом, оказалась наиболее перспективной. В семьях От участников партии требовалось анализировать вероятность выпадения тех или иных комбинаций карт у того или иного твоего соперника и, опираясь на эти расчеты, пытаться угадать, с чем на руках после раздачи остался каждый из игроков, если пять общих карт всем известны. Тот случай, когда на первое место выходит умение считывать противников, анализируя их эмоции, мимику, поведение и размер ставок в разных игровых ситуациях. На семьи я возлагаю свои самые большие надежды. В начале шестого я покинул кроличью лапку с шестнадцатью серебряными в кармане. Цели выиграть больше передо мной не стояло, здесь я только учился. Заранее выяснив у нечурающихся азартных игр темных градацию местных и горных домов по уровню оборотного капитала, я специально выбрал для обучения самые дешевые из них. Теперь же меня ждут дорогие с куда более богатыми посетителями. Вечер близится. Направляюсь в серебряный лотос. Тренировка закончена, начинаю работать. Будь у меня возможность перемещаться из города в город, я бы даже не стал заморачиваться с продажей «Жемчужины». Увы, я ограничен Синдайм, и потому второй раз операцию, подобную этой, у меня уже провернуть не получится. Ночь в разгаре. Я выхожу из пятого и последнего на сегодня игорного дома. Отныне новенькие темные знаменитость вдвойне. В будущем со мной не будут играть на серьезные деньги, я собрал все, что мог. Семь золотых и 78 серебряных. Все медики ушли чаевыми обслуги. Один вечер, часть ночи, и вот уже у меня на руках целое состояние. Подавляющая часть этих денег выиграна мной в семью, но и царство внесло свою лепту. Тот случай, когда твоя известность полезна. Все знают, что юный бездушный только что прибыл на Ойкумену, а следовательно, он просто физически не мог научиться хорошо играть в здешние игры ошибка, наполнившая мои карманы деньгами. В первых двух заведениях, посещенных мной после кроличьей лапки, априори не умеющий играть новичок легко сорвал куш, обманув ожидания опытных завсегдатаев. Но дальше уже пошли сложности. То ли хозяева и горных домов, где я только что творил чудеса, предупредили коллег по цеху, то ли, что вероятнее, рассказать обо мне поспешили сами обчищенные. Но в золотом звоне, куда я прибыл после ухода из храма, удачи меня уже ждали. Час, потраченный на семью, принес жалкие крохи. Предупрежденные люди боялись меня и не делали крупные ставки. Когда, собрав всех сердечных отцов, я получил со стола только пару серебряных, пришлось бросить игру. Трата ценного времени. Переметнувшись на, казалось бы, более сложный динг-донг, я в первой же партии разорил на полсотни монет, не поверивших, что я мастер, и в нем завсегдатаев звона, и поспешил дальше. В счастье, куда я пришел уже после полуночи, Никто даже не пытался скрывать того, что молва о моих талантах обогнала меня. Там со мной были готовы играть исключительно из спортивного интереса и на символические ставки, что меня не устраивало. Пришлось пойти на хитрость и, устроив целое представление, подначить одного богатого гордеца на финальную проверку окончательно обнаглевшего сопляка, заявившего, что в истинном мире достойных его игр нет и даже хваленое местное царство, не стоящее его внимание примитив. Попавшийся в эту ловушку мужчина, под радостный гул, требующий наказать наглеца толпы, в итоге решил преподать мне урок. Разумеется, я тут же встал в позу, задрав ставку по максимуму. Сошлись на одном золотом, который и стал моим последним выигрышем на сегодня. Отныне всему Синдави известно, что этот малолетний бездушный продал свою душу незверженному, в обмен на такой темный дар, который не в состоянии заглушить даже воины-создателя. Шутка, конечно, но вдруг. В любом случае, с азартными играми все. У меня мало времени. За остаток ночи я должен успеть найти выход на нужного мне человека. Беда в том, что вполне законную сделку по продаже жемчужины легально я провести не могу, ибо она слишком крупная, и с большой долей вероятности о ней сразу же станет известно властям. Реакция наместника Сона на данную новость легко прогнозируема, так что я пойду сложным путем. Благо, честная рыночная цена мне без надобности». За жемчужину я хочу получить ровно столько семян, сколько мне не хватает, то есть даже чуть меньше. Одно семя куплю сейчас сам. Ночь в никогда не спящем Синдае, то время, когда закрытые днем заведения распахивают свои двери для праздных гуляк, каких в городе много. Из трех лавок, торгующих подарками бездны, одна, как я заранее выяснил, работает круглосуточно. Направляюсь туда. Никто не знает точный размер моего сегодняшнего выигрыша но история, про полученный мной за победу в царство золотой, однозначно дойдет до дворца и, возможно, даже заинтересует наместника. Сон сказал, что я ему должен. Вдруг его мелочность переходит все рамки приличия, и правитель Синдай опустится до того, что потребует отдать ему выигрыш. Маловероятно, но я подстрахуюсь, потратив этот золотой, чему будут свидетели. Тем более, что просить за жемчужину 51-7 чересчур подозрительно. Подгоню сумму кровной. «О!» — обрадовался мне продавец. «Доброй ночи, господин Эндер. В свой первый выходной сразу к нам». «Разумеется, меня знают и здесь. Знают заочно, но черный наряд ошибиться не даст. Новичок, взявший трешку, синдайской знаменитость. Хорошо, что лишь в рамках города. гремить славой на всю ойкумену я ростом не вышел». «И вам доброй ночи, любезный». «Опять нашим темным не хватает бобов?» — сочувственно предположил продавец. — По одному, но поход это мало. — Но мы это дело исправим. — Какой вам? — Креп, сила, ловкость. — А семена у вас есть? — Ого! — расширились глаза продавца. — Вам выдали премию? — Правильно. — Вы заслужили. Три раза лезть в бездну. — Нет. — прервал я заискивающую речь продавца. — Мне в игре повезло. — Так что с семенами есть? «Есть, есть, господин!» — принялся кивать продавец. «Целых два. Не успели еще в казну сдать. Как раз на седмице староста Ханхея заглядывал. но их поселок недавно стая нечисти вышла. Сразу два соблепала там было. И как только без паладина управились. Вам двух хватит?» «Да мне и одного хватит. Что по цене?» «Цена, как у всех. За ночное время надбавку не делаем», — хохотнул продавец. «Один золотой». «А если продать?» Решил я проверить имеющуюся у меня информацию. «Продать? 97 серебром». Сходится. По идее, у меня все должно получиться. Купив семя и пару бобов, я покинул лавку и отправился дальше. В центре города людей еще много, но чем дальше уходишь от залитых светом фонарей улиц, тем меньше попадается прохожих. Вскоре я в своем черном наряде окончательно растворился во тьме. Ночью все кошки серые, больше они бездушный, а обычный горожанин невысокого роста, куда-то спешащий по своим никому не интересным делам. На данном уровне развития цивилизации, организованная преступность просто обязана процветать в диком социуме, что уже доказала Земля и предземье. Синдай в этом плане не исключение. Через осторожные расспросы темных я уже определил самую криминализированную сферу местной деятельности, и потому, вместо того, чтобы идти в один из трактиров, где можно переночевать, направляюсь в самое злачное место Синдая. Спать я сегодня не собираюсь. У местных большой популярностью пользуется такой вредоносный процесс, как курение. Среди используемых для этого дела растений есть как легальные, свободно продающиеся в многочисленных лавках, так и запретные, наиболее пагубно влияющие на здоровье курильщиков. Такие достать не так просто. Распространители этой отравы рискуют головой, в силу чего проявляют особую осторожность в контактах. Без поручительства проверенного человека никто из них с тобой даже не станет общаться. Законы в светлом царстве строги, и такая торговля карается смертью. Мне эта жесткость системы лишь на руку. Шанс того, что меня подставят, сообщив о нашей сделке властям, минимален. На мое счастье, среди местных темных нашелся любитель нет-нет замутнить свой разум Бездушным здесь проще. Обладателям троероста не страшно привыкание, а лекарский дар моментально убирает любые последствия употребления вредных для здоровья веществ. Маркан в свое время провел для меня инструктаж на тему различий эффекта, производимого на организм, той или иной из имеющихся в теневом обороте отрав. От Позже он же, по моей просьбе в секретном порядке, сообщил любопытному принцу, где у кого и как можно приобрести эту дрянь. С этой целью я и захожу сейчас в подсказанную Марканом курильню, прячущуюся среди старых обветшалых бараков на окраине города. Заведение из предельно дешевых, но с отдельными комнатками для особых гостей. Ночь вполне себе рабочее время. Посетителей мало, но они есть. Внешний вид завсегдатаев сизого дыма наводит на определенные мысли. Второсортный притон, облюбованный криминальным отребьем. Идеальное для моих целей место. Оплатив кабинку, я шепнул принявшему деньги работнику, что «хочу, чтобы меня обслуживал Кианг», и отправился в выбранную комнату. Ждать пришлось недолго. Через пару минут на столик передо мной уже ставили маленькую жаровню с наполненным чем-то сосудом и идущий от него к длинному мунштуку трубкой. Принесший эту конструкцию худой невысокий мужчина, закрыв за собой дверь, повернулся ко мне. «Господин эндер Почтительно поклонился он. «Наслышанное. Для нас большая честь принимать у себя обладателя столь могучего темного дара. Я Кианг, хозяин всего скромного заведения. Чем могу вас порадовать? У нас целая коллекция ароматов. Наш общий знакомый, перебил я мужчину, посоветовал попробовать пурпурный закат. Маркан сказал, что у вас он отменного качества, лучшего не найти во всем царстве». Киан улыбнулся. Слава правильные», — прищурился он. «Почтенный Маркан прислал вас по адресу». «Для вас будет закат. Цену знаете? Закат обойдется вам в 10 серебряных». «Вот 20. поставил я на стол заранее подготовленный столбик из монет. «И закат мне на самом деле не нужен. Мне нужна встреча с тем, кто вам его поставляет». С лица Кианга мгновенно пропала улыбка. Тонкие черные усики уже не тянулись к краями к седым вискам, как то было секунду назад. Извините, господин Эндор, но мы не оказываем подобных услуг. А вот теперь настал мочеред улыбаться. Еще тридцать серебряных вам, если сделаете для меня исключение. И золотой, интересующему меня господину, если я смогу встретиться с ним до рассвета. Как вы понимаете, я сильно ограничен во времени. Блеск в его глазах мне подсказывает, что жадность вот-вот выиграет эту битву у страха. Ничего не могу обещать. Наконец-то сдался Кианг и, забрав со стола, серебро удалился из комнаты. Золотой — весьма серьезная сумма. Переплачиваю за срочность. Следующий выходной меня ждет не скоро, так что время для меня сейчас сильно дороже денег. Не хочу растягивать это дело на месяцы. И вложения себя оправдали. Не прошло и двух часов, как Кианк уже вернулся обратно в сопровождении хмурого высокого мужчины с рябым некрасивым лицом, длинными свисающими ниже подбородка усами и состянутыми в конский хвост черными волосами. Дорогое темно-серое тоху, на поясе два ножа в вычурных ножнах, пальцы в массивных перстнях. Передо мной явно не мелкая сошка. «Господин Фенк представил мне Кьянг своего спутника. «Я вас оставлю». Хозяин курильный удалился, закрыв за собой дверь. Мой же гость бесцеремонно плюхнулся в плетеное кресло напротив меня и требовательно произнес «Золотой». не молча положил монету на стол и толкнул к нему. Фенг поднял «Золотой» двумя пальцами, внимательно осмотрел его и, оттянув полу Тоху, небрежно бросил монету в карман». «Ты хотел поговорить о делах бездушной?» «Я хотел встретиться с твоим господином». «Мой господин не станет встречаться с тобой». Еще сильнее нахмурился и без того хмурый Фенг. «Говори со мной». «Хорошо», — не стал упираться я. «Тогда ты передашь ему мое предложение. Мне нужны семена». «Семена?» Поднялись вверх кустистые брови Фенга. «Ты собрался выращивать те, что в нечисти?» Перебил я торговца травой «Это не к нам», — поджал губы Фенг. «В Синдае есть целых три лавки». «Да слушай», — в свою очередь нахмурился я. «Я хочу купить семена у тех, кто умеет хранить личность покупателя в тайне». А — -а -а, понял усач. «Боишься засветить свои деньги?» «Сегодняшний выигрыш — это не все». «Есть еще золотишка. «Разумно. Наместник не любит, когда от него что-то скрывают. С вашим жалованием особо не разгуляешься?» Откинувшись на спинку кресла, Фенк расслабленно потянулся. «Здесь тебе мой хозяин не нужен», — уверенно произнес он. «Такое могу решать сам. Тебе сколько нужно? Надеюсь, речь идет не о нескольких штуках. Полсотни». «Вот это уже разговор». «Довольно ослабился Фенк?» «Четверть сверху и сделаем». «Четверть — это приемлемо». Продавец от отравы расцвел. «Очевидно, что в озвученный с ходу тариф закладывалась надбавка на торг, которую мне могли уступить. Но это ему еще неизвестно, что у меня нет наличных». «Только будет не быстро», — предупредил Фенк. «В Синдае столько попросту нет, да и во всей провинции тоже». «Это если по лавкам. Извини, темный, в казну ордена, как и к сону, в карман не готова залезть. А вот поискать семена по соседним провинциям можно. С тебя шестьдесят...» 60... Торговец травой замялся. «Шестьдесят золотых», — махнул он рукой. «Только деньги вперед. Своими рисковать мы не будем». «Вот и тонкое место. Денег нет, но есть то, что хотел бы продать». Поспешил я добавить, пока брови Фенга сползались друг к другу. «Что дадите за это?» В свете лампы на моей раскрытой ладони блеснула жемчужина. «Это...» «Что это?» понимающий пробормотал раздосадованный отсутствием денег усач. «Это то, чему в лавке цена сотни золотом». «Как?» Округлил глаза, догадавшись, что он видит перед собой Фенг. — У вас же все считано-пересчитано. Нечисть же потрошить, а не вы, как украл. Среди светлых не бывает отступников. Ни за что не поверю, что кто-то из них... Паладины здесь ни при чем. Про эту жемчужину никому не известно, и мне нужно, чтобы так оставалось и впредь. Фенг зажал в пальцах ус и принялся его теребить. — Теперь ясно, почему к нам пришел, — произнес он задумчиво. За жемчужину с искупляющего спросят по полной. М-да. Пальцы торговца от травы переместились на второй ус Ее сложно продать, вздохнул Фенк. Это тебе не а даже не семя. Тут охотником какой в лесу залетного беса прибил, не прикроешься. Человек, что сдавать, будет смертник. Там потом бежать только и новую жизнь начинать. Тут уж треть цены уступай. «Шестьдесят... шестьдесят шесть?» — подсказал я с улыбкой. Не умеешь ты темные считать!» — фыркнул Фенк. «Шестьдесят два золотых и не медиком больше. Мы же оба все поняли, денег не будет. Да, мне нужен обмен. И жемчужину ты мне вперед не отдашь. Это было бы глупо. А что наши риски? Вдруг кинешь?» На стол легли вынутые мной из кармана пять золотых. «Гарантия сделки», — придвинул я к фенгу монеты. «Подставлю, оставишь эти деньги себе. Не подставлю, вернешь». Усач смерил меня задумчивым взглядом и неожиданно выдал. «Точно, принц. С тобой даже торговаться не хочется, понимаю, что бесполезно». «По рукам?» «По рукам». «Вот дело и сделано. Последний из сегодняшних дел». Как обычно, я все правильно рассчитал. Можно возвращаться обратно. Как раз успеваю к завтраку. В мой следующий выходной мы эту сделку закроем, и я подгоню свой отмер к нужным числам. А там уже накопитель, остров истина и вершина. Трепещите, Гахара. Я еще на один шаг приблизился к своей скорой победе. Вам недолго осталось».